Страница 633. Письмо 188. -ое. Петру Дмитриевичу Бабарыкину. Неотправленное. Примечание первое. «Милостивый государь Петр Дмитриевич, я не отвечал вам на последнее ваше письмо». Примечание второе. «Извините, но благодаря вашей любезности присылки мне библиотеки для чтения, которую я не заслуживал, так как так занят своим одним писанием, что едва ли напишу что-нибудь, благодаря присылке библиотеки для чтения, я получил ваше всеобщее письмо «Земские силы», на которое мне очень хочется отвечать». Примечание третье и четвертое. Я жил в том мире, в котором вы теперь живете, и знаю то вредное влияние, под которым гибнет ваш замечательный художественный талант. Прочтя оба ваши романа, особенно две части последнего, я чувствую, что полюбил сильно ваш талант, примечание пятое. Я говорю это для того, чтобы вы простили мне те упреки, которые на основании этого чувства я считаю себя вправе вам сделать. Я пишу не за тем, чтобы заявить вам свое сочувствие, Не за тем, чтобы сблизиться с вами, и то и другое мне очень желательно, но я нахожусь в наивном убеждении, что мои замечания, может быть, насколько-нибудь подействуют и очистят от вредных, напущенных на ваш талант петербургское литературных наплывов. Первое. Вы пишете слишком небрежно и поспешно, не выбрасываете достаточно из того, что написано, длиноты. Недостаточно употребляете тот прием, который для эпика-прозаика составляет всю премудрость искусства. Недостаточно просеиваете песок, чтобы отделять чистое золото. Второе. Язык небрежен, а вы с вашим тонким вкусом, который чувствуется во всем, усвоили себе безобразную манеру, веденную недавно не знаю кем говорить так. «Здравствуйте!» — поклонился он, — и употребляете, хотя и меткие, но тривиальные выражения, которые не оскорбляют у писемского, но оскорбляют у вас. Третье и главное. Оба ваши романа написаны на современную тему. Вопросы земства, литературы, эмансипации женщины и тому подобное полемические выступают у вас на первый план, а эти вопросы в мире искусства не только незанимательны, но их нет». Вопросы эмансипации женщин и литературных партий невольно представляются вам важными в вашей литературной петербургской среде, но все эти вопросы трепещутся в маленькой луже грязной воды, которая кажется океаном только для тех, кого судьба поставила в середину этой лужи. Цели художества несоизмеримы, как говорят математики, с целями социальными. Цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда неистащимых всех ее проявлениях. Ежели бы мне сказали, что я могу написать роман, которым я неоспоримо установлю кажущееся мне верным воззрение на все социальные вопросы, я бы не посвятила двух часов труда на такой роман. Но ежели бы мне сказали, что то, что я напишу, будут читать теперешние дети лет через двадцать, и будут над ними плакать и смеяться и полюблять жизнь, я бы посвятил ему всю свою жизнь и все свои силы. Я недели две, как написал вам, это и не послал, раздумывая, как бы не оскорбились вы советами, на которые ничто мне не дает никакого права. Примечание шестое. Примечание. Первое. Письмо сохранилось в архиве Толстого и, по-видимому, не было им послано адресату, возможно, из-за резкости суждений. Второе. Письмо неизвестно. Третье. Бабарыкин выслал... Толстому комплект издаваемого им журнала, видимо, с повторной просьбой принять в нем участие. Четвертое. Роман Бабарыкина «Земские силы». Библиотека читателя. Номер с первого по восьмой за 1865 год. Пятое. Земские силы и в путь дорогу. Там же 1862, 1863 и 1864 годы. Примечание шестое. Было ли написано и послано вместо этого другое письмо неизвестно. Конец примечаний.